Глава 15 Иркутские бизнесмены не заставили себя долго ждать. Душман, похоже, звонил прямо в дороге. Уже скоро на нашей улице показалась колонна. Первым ехал Нисан Тирано Душмана, который он так и не сменил. Следом БМВ и два Шевроле. Все тачки черные. Номера у бумера и джипа в Шевроле иркутские. Все машины забиты людьми. Многовато их, а еще будто ждали, когда смена уедет, а старая еще не вернулась. Впрочем, тут я бы не удивлялся, за конторой может вестись слежка. Но это не проблема. В конторе Женя, Ярик с Димой, Петр, сегодняшний дежурный, а еще неподалеку находилась группа быстрого реагирования на Чейзере. Еще на телефоне сидел Леня, разыскивая Рудского. Далеко тот уйти не мог. Колонна машина остановилась. Как и всегда, хотят впечатлить тем, что у них дорогие машины и много охраны. А уж эти двое бизнесменов с Иркутска — братва-братвой. Оба крепких и короткостриженных мужика похожие друг на друга фактурой. Только один белобрысый, второй чернявый и небритый. Называют себя бизнесменами, хотя еще несколько лет назад такие говорили, что Барыга не человек. Теперь сами пытаются казаться не простыми бандитами, а деловыми бизнесменами. Но повадки их выдают. А СБМВ доносился стремительно набирающий популярность хит, вышедший совсем недавно. Уже скоро он будет звучать отовсюду. «Владимирский Централ, ветер северный», — пел Михаил Круг из колонок в салоне. Только звучит немного иначе. Похоже, это совсем ранняя версия песни, которую крутили на радио до выхода альбома. Браток мягко, почти любовно закрыл дверь бумера, и теперь слышались только басы. Из затонированного стекла на меня смотрел шкаф-водитель, который остался внутри. Из Ниссана вышел душман в толстой лохматой дубленке и меховой шапке. Сначала он приветливо улыбался, но улыбка на мгновение погасла, когда он заметил мою новую машину. — Так он тебе ее продал? — спросил он. — Я же говорил, что заберу. — Ах, ладно, что поделать? Его обычное выражение к нему вернулось, но обидку я успел заметить. Даже Яха шаман не хочет работать с душманом. Что-то у них в группировке начались какие-то разлады между собой. Короче, Максим, вот гости с Иркутска, Душман кивнул в сторону БМВ. Серьезные люди, и поговорить хотят по серьезному поводу. У ваших не забудем, Он открыл двери своей машины, будто собирался уезжать. А сам чего? спросил я. Не хочешь к нам? Ну, это не мой вопрос. Я вас просто познакомил. Душман хитро усмехнулся. А у меня дел полно. Да вы и сами люди здравомыслящие, договоритесь. С праздником, пацаны. И свалил, не захотел идти на мою территорию. Хитрый гадина. И, судя по виду бизнесменов, они не ждали, что он уедет. Ну ничего, этот отъезд ничего ему не даст. Я оглядела всю ораву, что выходило из машин. Ко мне часто приезжала братва, и они всегда думали, что могут диктовать свои условия. А эта контора — наша крепость, тут главные мы. «Сергей Костич?» Белобрысый браток показал на Чернявого товарища, потом на себя. «Геннадий Барановский». «Максим Волков», — представился я. «Будем мерзнуть или в конторе поговорим?» «Но туда все не влезут, только вы двое». «У тебя», — сказал Чернявый. че мерзнуть? Обговорим быстро. Знаешь этого мента, Рудского?» Так внутри же решили говорить. Я показал на дверь. Пошли. Оба пошли следом, покосившись на Диму, которой вышел покурить. А он очень недобро посмотрел на них в ответ. Взгляд у парня жесткий, такой выдержать сложно. Вот оба и отвели глаза. Женя это заметил и хмыкнул. Потом показал мне большой палец, ободряюще улыбаясь. Мол, подход к ним найти можно а потом взял мобилу, чтобы сразу ответить на звонок. «Серега!» Леони держал трубку стационарного телефона, зажав ее между плечом и ухом, а в руки взял блокнот. «А кто сегодня из Убоповцев дежурит?» «Вася? Саватеев?» «Ну, ёкало Ладно, понял. Пусть мне в гранит наберет, как придет». «А, понял. Телефон у них новый. Ага, ча, диктой? Леня поплевал на пальцы, открыл блокнот и начал записывать цифры. Женя стоял у окна, держа в руке мобильник. Только что позвонил студент предупредить о Славе, а следом и сам Слава. Но пока непонятно, что дальше. Разговор в кабинете Макса Волкова затянулся. «Надеюсь, приметы работают?» — тихо сказал Ярик. — И жить, Славка, будет долго. — Ты про что? — спросил Женя. — Ну, он позвонил, когда мы вспоминали его. — А, понял. Леня набрал другой номер, медленно вращая диск телефона пальцем. — Вася, здорово! Это Лёня Лесников. Бывший опер поморщился, услышав ответ. — Сам ты бандит! — Да иди ты в жопу, Васька! «Слушай, я по делу. Знаешь таких иркутских деляк? Ярик, как у них фамилий? «Костич и Баранов...» «Не, Барановский, как-то так», — подсказал Ярик, глядя в окно. «Костич и Барановский, пробей тому коллег», — передал Лёня. «Ага, жду», — он опустил трубку. Пробьет, расскажет. Женя, что там?» «Передал все Славке», — сказал Женя и тоже выглянул. «Не было бы, как тогда, с Черномором, чтобы не зашли давить. Но эти не смогут, у нас пушки и хорошая позиция». Братва, приехавшая с этими двумя бандитами, ждала на улице, столпившись в кучу. Все курили, вид у них недобрый, что-то обсуждали. Вход охранял Петруха, старый знакомый Жени из Читы. А он мужчина в теле, высоченный, крепкий и здоровый, выше всех в конторе. На плече у него висела сайга, готовая к бою. Да что мы их боимся, тихо произнес Дима и потер голову, по которой недавно прилетела бутылкой. Они же все больше наглеют. Когда богатов был, хоть он и тварь, но они нас срались. Богатов такой же бандит, сказал Женя. Они бы его вольнули рано или поздно, но кохнули его мы. С твоей помощью, кстати. Да и зря думаешь, что они нас не боятся. Так, кто-то заходит?» Он потер замерзшее стекло рукой. «Один пока», — Ярик прищурился. «Остальные ждут. Волк говорил, что они могут спровоцировать нас на драку или на бой, так что осторожнее. Сейчас, значит, права качать будет». Женя усмехнулся. «Димка, шуганешь его? Ты временами жуткий». Парень со шрамом на лице пожал плечами. Лёня снова взял телефон, едва он зазвонил. Послушал и положил трубку. «Ничего особенно», — сказал он. серо граф, ангарская братва, мелочь, даже не бригадиры. Чего их сюда послали? Хотя...» Если завалим, то чтоб не жалко терять было, — мрачно сказал Женя. Но волка хвалить не велел. Ладно, сейчас устроим им, как в тот раз. Иркутские гости не смогли долго играть в бизнесменов. Уже в самом начале разговора Чернявый назвал Белобрысова графом, а тот в ответ назвал товарищей сербом. Граф пытался говорить с блатными интонациями, но видно, что обычно он говорит иначе, поэтому звучит неестественно, как плохой актер. Ну, даже проще, когда бандиты не притворяются. Сразу понятно, о чем с ними можно говорить. Что им может быть нужно? Только деньги или то, на чем можно заработать. Например, комбинат, который можно разграбить. «Тут, короче, такой базар», — сказал граф, подкатывая кресло к столу рядом со мной. Серб сел напротив меня, сверля меня черными глазами. Уже пытаются прессовать. Один сейчас будет наезжать, другой, наоборот, будет пытаться казаться своим, чтобы я уступил именно ему. Это ерунда. Я даже не стал никого звать к себе в кабинет. Поговорю с этими сам. А если начнут тыкать пушками, зайдет Женя с Сайго и устроит им по первое число. Думаю, они хотят взять меня на понт, используя старую как мир тактику плохого и злого. Только тут не полицейские, а бандиты. Вид у них грозный. Понятно, что это ракетиры со стажем, несмотря на молодость. Привыкли, что коммерсанты легко соглашаются на их условия. А кто не соглашается, тех вывозят в лес и заставляют копать яму или издеваются над членами семьи. Только зря они думают, что с нами будет просто. — Вот про тебя многие говорят, — продолжал граф со своими сильно выраженными блатными интонациями. — И душман, и крюков. Но я не пойму, вот ты кто по жизни «Да погоди ты», — вмешался серп. «Чё ты сразу начинаешь? Давай без твоих блатных замашек поговорим». «Просто граф одно время сидел и...» Оба хитро поглядывали на меня, испугаюсь или нет. Сидел кто-то из них? Да вряд ли. Не похоже. Им лет по двадцать с лишним. Сидеть могли разве что на малолетке. Оба типичных братка-спортсмена — Могли только нахвататься блатных словечек у других бандитов, и все. Серб гонял во рту жвачку, граф играл зажигалкой. Считают меня очередным коммерсантом, который сразу отдаст свои деньги, лишь бы его не трогали. Ошибаются. Но не они первые, не они последние. Будут и еще. — Но и о чем вы говорить хотели? — спросил я и зыркнул на графа. «У меня не курят». «И чё?» — с наглым видом спросил он, продолжая доставать сигарету из пачки Мальбора. «Тогда идешь на улицу, на мороз», — продолжил я. «Я с душманом договаривался, не с вами, а он свалил, ничего не объяснил. Так что или убираешь это, или разговора не будет». «Ну и кто вы такие? С этого и начнём». «Давай тогда с этого и начнем». Серп чуть мотнул головой, и недовольный граф убрал сигарету. «Летом мы открывали фирму у вас в городе». «А ты наш конкурент типа», — граф заржал. Но не срослось, а фирму нашу, что от нее осталось, захапал себе ты, включая персонал, имущество и клиентов, и теперь работаешь с ней дальше. «Серп хмыкнул. «Непорядок, но мы люди справедливые, понимаем, что так надо. «Не взял себе, заберет другой. «Но обсудить это надо». «И как я ее захапал?» «Я повернул кресло к нему. «Объясни-ка мне». «Как?» — серп откинулся на спинку стула. «Забрал имущество, оружие, нанял людей». А теперь осторожишь свой комбинат с помощью этого. — Непорядок, — граф покачал головой. — Надо решить вопрос. У тебя вот там люди сидят с какими-то пуколками, что-то там охраняете, типа крышуете. Ну и короче, давай, скажем, надо компенсировать сумму от потерянного бизнеса, скажем, 100 тонн зелени. Или... «Тридцать процентов от твоего оборота», — добавил серп. «У вас там комбинат, нормальный итог. Но и мы не беспредельщики какие-то. Поможем тут с местными вопроса обкашлять, чтобы никто не наезжал, ну и...» Сколько раз нас уже пытались крышевать. Многовато, но так это и работало со многим бизнесом, едва попадешься на глаза братвой. Но это же гастролеры, которые прекрасно понимают, что это не их территория. И этот глупый наезд прекратить легко, тем более их цель в другом. Значит серп командуют, командует, а граф отвечает за запугивание. Вряд ли они хорошие актеры, чтобы потом резко поменяться ролями. Ну поговорим дальше, посмотрим. «Все сказал?» — спросил я, когда серб закончил. «Ну все», — произнес он. «Теперь скажу я. Вы сегодня с кем встречались в городе?» «Не понял», — он сощурил глаза. «Я по-русски спросил, я посмотрел на него. С кем вы сегодня виделись?» «Крюков точно, Душман точно. Эдик или Череп были на встрече?» А тебе-то какой с этого интерес? спросил Серп. А чтобы узнать, они в курсе или нет, что вы в чужом городе крышу ставите? Могу позвонить, узнать у Эдика, знает он про вас или нет. Моя мобила была у Женей, но я все равно полез в ящик стола. Погоди, Серп поднял руку слишком быстро. Тут вопрос в другом. Так они в курсе или нет? «Или вы меня на понт берете?» Вряд ли они приехали, только чтобы становиться моей крышей. Их приезд связан со смертью Черномора, а этим наездом они могут просто меня проверять на вшивость. Ну или эти два братка решили срубить деньжат за спиной у своего авторитета. Думают, кому я потом пойду, если дам им денег? Меня же никто не крышует». Эти молодые не узнали заранее, с кем имеют дело. Или они специально набиваются на конфликт, чтобы мы их переколотили. А у кого-то был повод заняться нами вплотную, включая официальные способы через милицию, РОП и ФСБ. Если это так, то эти сидящие передо мной два дебила не понимают серьезности своего положения. Мы были у Крюкова. Медленно сказал серб, держа руку, чтобы граф молчал. «Обсудили с ним вопрос, поинтересовались за тебя, кто у нас бизнес в вашем городе отобрал?» «Ну нет, тут ты не прав», — я помотал головой и начал говорить, не давая им вставить ни слова. «Вы купили готовую фирму, или кто там у вас главный?» «Ферму, у которой были филиалы, и которые вы позакрывали, потому что они вам были не нужны». На улице хлопнула дверь машины, но все тихо. Никто не стрелял и не дрался. А я продолжал. Людей вышвырнули с работы, а начальника филиала заставили расплачиваться за расходы. А он расплатился, даже знаю, что свои деньги добавил, но вернул все». За ружье, форму и сигналку я заплатил, и деньги вам ушли в счет расходов. Людей нанял я, а то бы остались без работы. Так что ты, серп, не прав, и я тебе это объяснил. Вот только вопрос. Я посмотрел на него внимательно. Тебя в курс дела не поставили, или ты знаешь, но просто решил на меня наехать? — Нет, ты борзеешь. — граф расстегнул куртку. Раз не хочешь по-хорошему. Если достанешь пушку или нож, тихо сказал я, то нажму вот на эту кнопку. Я показал на так и не собранный компьютер, стоящий на столе. Тогда в кабинет войдет Дима. Видели того парня со шрамами? Конечно, Диму я звать не буду. Его я в конфликты втягивать не хочу. Хватит и Женьки. Просто Дима временами жуткий, а они его заметили и помнят. Он в плену у боевиков сидел, но выбрался, а там ножом научился владеть. Да и не он один такой у меня. В конторе работает несколько десятков ветеранов боевых действий. Некоторые совсем уже рядом. Так что угрожать ты мне не будешь. За окном на улице проехала машина. «Не знаю, чья. Для наших еще рано, но они уже рядом». Граф ничего не доставал, только косился в окно, но помощи им не шло. «Суть в другом», — произнес я. «Вы не крышевать меня приехали, не разбираться с тем филиалом, который сами и закрыли. Вы хотите через меня на комбинат наехать, пока он открывается, чтобы успеть раньше других. И не вы первые». «В курсе про Захара?» Граф остался неподвижным, а серб кивнул, задумавшись о чем-то своем. «А уж про своего земляка Черномора вы точно знаете. Из-за этого же вы приехали. Так вот, комбинат никто не заполучит. Думаете, почему никто из местной братвы туда не лезет? А потому что не потянут». «А кто Черномора грохнул?» Граф внимательно смотрел на меня. «Ты бы слышал, что он перед этим говорил и что обещал. У него после этого сразу врагов в городе прибавилось. Тех, кто перед ним стелился, завалили за компанию, да и тех, кто за него впрягается, тоже здесь не любят. Я наклонился к нему. «Думаешь, почему душман вас сюда привез, а сам свалил?» Чтобы он при случае сказал, что не при делах и ничего не знает, он уже видел, что бывало с теми, кто хотел комбинат отжать. Я откинулся назад, разглядывая обоих братков. Это интересное зрелище, когда люди, которые так нагло прут по жизни, решая все силой, встречают отпор. Но они шестерки, их отправил кто-то другой посмотреть, что будет. Могут даже проверить, убьют или нет. Поэтому и направили их с таким глупым наездом. Значит, надо готовиться к кому-то серьезному. Так что нужно поговорить об этом с Ремезовым. Не зря он меня предупреждал. Наверняка там кто-то влиятельный, уровня Захара, который тоже обратил внимание на комбинат. А ведь Черномор даже после смерти умудрился нам подгадать. Ведь его друзья наверняка выясняют, что он делал перед тем, как схлопотал пулю, и теперь в курсе про нас. «Я не угрожаю», — сказал я, — «но говорю еще раз, что этот кусок вам не по зубам. В городе и так неспокойно, а вы тут много у кого как бельмо на глазу. Возвращайтесь к своему пахану. Кто он?» «Кирьян». Буркнул простоватый граф, а сероп чуть не прожег товарища взглядом. Пока Волков общался с теми двумя у себя в кабинете, один браток вошел в контору якобы погреться. На деле он может спровоцировать конфликт, Женя это понимал. Но стоять и смотреть, как кто-то офигевает, он не хотел. «У вас тут ничего». Бритоголовый тип в дублёнке огляделся на стенды, завешанные информацией. «А вы чё тут, работаете типа? Типа мусора? Ха! Какие листики ху... -листики. А из каких пуколок вы стреляете? О, дай позырить пушку!» Он увидел пистолет в кобуре у Жени и протянул руку, чтобы забрать. «Я тебе руку сломаю, если полезешь», — пообещал Женя злым голосом. «Чё надо?» «А ты чё такой борзый?» — бандит сразу набучился. «Попутал чё-то? Да я тебя...» «Какой ножик?» — послышалось позади бандита. «Америкосовский?» Раздался громкий щелчок. Дима вытащил у него из заднего кармана торчащий там нож с латунной рукояткой и деревянными щечками на ней. Раскрыл и очень внимательно присмотрелся к нему, держа острие рядом со своими шрамами и мутным правым глазом, будто он мог им видеть. Браток умолк. Ему это не понравилось, но он молчал. «Мне больше кинжалы нравятся», — вкрадчивым голосом продолжил Дима, глядя на исцарапанное от точильного камня лезвие. «Знал я одного типа». Звали его Дада Залмаев, полевой командир армии Ичкерии. Он все хвастался своим фамильным кинжалом, которым его прадед резал наших еще пришемели. Им он резал вот это каждый день. Парень показал пальцем на свое покрытое шрамами лицо. А потом я его забрал и. Да че тебе надо? — спросил браток, невольно отходя подальше, пока не уперся спиной в Женю, который его отпихнул. «Мне?» — Дима дернул губами. «Ничего. Ножик, говорю, у тебя прикольный. Держи. Сигарету еще дай». Он сложил нож и с силой сунул его назад. Браток убрал его в карман, отдал пачку ЛМ, огляделся и вышел, больше ничего и не сказав. «Ну и жуткий ты тип временами, Димон!» Женя положил Диме руку на плечо, а потом взял сигарету из пачки. «А говоришь, не бояться. Он чуть в штаны не наложил. Даже бить не пришлось». «Так и бывало», — сказал Дима и подошел к окну. Так раньше богатов братков пугал. Мною, сука. Это и говорил. А все боялись до усрачки. Они привыкли, что их боятся. А когда страшно им, сразу теряются. Сейчас-то не обязательно пугать, Димон. Женя хлопнул его по спине. Ты же простой техник. Пошли курнем лучше. А то вдруг опять крыша поедет, и будешь тубайду свистеть. Да иди ты. Он выдохнул. Доктор говорил, это была контузия, на которую наложилось. «А, ладно, все равно не разбираешься в этом. Пошли покурим. А это кто там приехал?» Братки, мерзнувшие на улице в сгущающихся сумерках, и сами с любопытством смотрели на побитый автобус «Кавс» и черную «Волгу», которые подъезжали к зданию конторой. Новосибирск. Вокзал. Тут уже ясно, кого именно они ищут. Слава торопливо прошел в туалет, стараясь держаться к браткам спиной. Про себя он чертыхался, что надо было сразу валить, а не придумывать обманный путь. Зато раздобыл пистолет, с которым сразу стало спокойнее. Впрочем, он нехотя признавал сам себе, что в его ситуации с пистолетом может быть проблем не меньше, а то и больше, но слишком он привык к оружию. Только не устраивать же перестрелку в толпе, особенно из ТТ, который легко шьет тела насквозь. Так что Слава торопился быстренько сменить внешний вид и уйти от них как можно подальше. Туалет платный, стоил пять тысяч или пять рублей новыми деньгами. Косьерша, сидящая за окном, бабушка в старых очках с настолько мощными линзами, что зрачки глаз казались очень большими, с подозрением посмотрела на новую купюру. «Ишь ты!» — она подняла глаза. Они не фальшивая?» «Мать, мочи нет, в туалет хочу», — сказал Слава и коротко глянул назад. «Не фальшивая, отвечаю». Она дала ему маленький кусочек туалетной бумаги, оторвав его явно нещедрой рукой, и Слава побежал в сортир. «Хоть кабинки есть. Несколько закрыты, но никто Славу пока не видел». «Так, переодеться» а может найти способ выйти через другой ход, если он тут вообще есть. Если понадобится, будет стрелять. Правда, услышав стрельбу, сразу прибегут другие, особенно с таким эхом от стен. Слава опять выругался сам на себя, что надо было валить сразу. Из-за двери раздалась ругань. — Куда без денег? — закричала кассерша. — Захлопни хавольник! Грубо ответил ей один из братков. «Двое или трое?» По звуку торопливых шагов непонятно. Слава тем временем скинул куртку, вывернул и напялил на себя, и сразу надел очки. Глаза от непривычки закололо, все стало вдруг мелким. Он надел шапку и придвинул на брови. «Я в мужской, а ты в женский», раздалось за дверью. «А че я в женский?» «Кому сказано, Он где-то здесь!» Слава забежала в свободную кабинку, вспомнив о каком-то фильме, который как-то рассказывал «Волк», где мужик завалил киллера в сортире. Но стрелять через дверку кабинки он не хотел. Так все равно не попадешь, поэтому просто ждал. Но оружие достал на всякий случай. Унитазы только напольные, в которые без остановки бежала вода с громким шумом. Но она не глушила, слышно, как кто-то влетел внутрь. «Где ты, падла?» — заорал он. Следом раздался треск. «Я ничего, ничего!» — жалобно закричал кто-то. «Сиди здесь и не выходи! На!» Еще один такой же звук. «Ага, он ломает запертые дверки. Это несложно. Слишком они хлипкие. Хоть не стреляет вслепую, а то бы уже завалил парочку непричастных человек. С таких бандитов это станется». Слава осторожно взвел курок ТТ. «Это ты, сука?» — спросили совсем рядом. «А что вам? Я ничего не видел». Еще один удар в соседнюю кабинку, а следом раздались маты, когда браток начал орать на какого-то мужика. Пора. Слава выскочил и приложил согнувшегося братка рукояткой пистолета по голове. Бритоголовый тип обмяк и растянулся на грязном полу, а мужик в круглых интеллигентных очках, который находился в кабинке, тут же прикрыл двери, чтобы ничего не видеть. Слава выбежал наружу. Второй браток, которого отправили на осмотр женского туалета, только что вышел оттуда со злющим лицом. Увидев Славу, он замер, а Слава напал первым, несколько раз приложив того по голове рукояткой. Разбил лоб в кровь, но такого быка легко не завалить. Живы оба, но разбираться окончательно с ними было некогда — «Лучше быстрее сваливать, и так ушло много времени». Браток сполз по грязной стене из кафельной плитки, а из кармана кожанки на пол выпали ключи. На них пульт сигналки и брелок с логотипом Мерседеса. «Хренася!» — шепнул Славу, убирая ключ в карман. «Марсы у таких быков, которые носятся по сортирам», — раздумывал он на бегу. Ничего себе они живут тут в Новосибе, на Мерсах гоняют. Зато раз был брелок сигналки, найти тачку будет проще. Другой выход Слава не нашел. Придется валить через вход. Другого выхода не было. — Не заплатили, — пожаловалась бабушка-кассерша. — Взяли и не заплатили. Слава кивнул и выскочил в зал. Прямо за дверью стоял мальчишка в красном пуховике. Увидев Славу, он тоже замер. Узнал. Вот и конец маскировки. Слава уже на себя не ругался, надоело. Остается только валить отсюда как можно быстрее. вы маленький, а уже стукач», — напоследок сказал он ошарашенному пацану и пошел дальше, сливаясь с толпой. До отправления поезда еще долго. Да и как выходить на эти пути, совсем непонятно. В Новосибирском вокзале целая куча переходов. С первого раза не разберешься. Он едва нашел выход в город и вышел на привокзальную площадь. Не караулили. Можно попробовать угнать тачку у бандита и проехать на ней пару улиц, потом бросить и найти попутку из города». Только какая у него тачка? Прямо на площади был припаркован грязно-белый мерс с блатным номером 7777. Так нагло парковать смог только бандит. Слава нажал на брелок. Ничего, но стоящая поодали зеленая девятка моргнула фарами. — Мать вашу! — Слава вздохнул. — Одни понты. Они поставили сигналку на девятку, а еще носят модный брелок с эмблемой Мерса. Зато нашел тачку. Он быстро пошел к ней, уже немного осталось. «Вон он!» — раздались крики. То падла в очках! Лови его!» Это другой бандит, тот, у которого Слава отобрал пистолет. Узнал, или тот пацан снова его сдал. Бандит в кожанке бежал прямо к нему вместе с товарищами, отсекая от машины. Слава развернулся и помчался подальше от них. Не стреляли, даже оружия не достали. Но бегут быстро. Правда, один споткнулся и растянулся на льду. Второй чудом удержал равновесие и замедлился. Отстали. Слава пробежал еще дальше, потом еще, пересекая несколько улиц потом шел, пока совсем не устал. Одежда под курткой прилипла к телу, стало холодно, а горло саднило от надсадного кашля курильщика, не привыкшего к физнагрузкам. Очки запотевали, пришлось их снять, но без них лучше, да и в них его уже видели. Он шел еще и понял, что заплутал. Этот район он совсем не знал, Здесь совсем скользко, снег не убирался, а на улице уже начинало темнеть. Он достал мобилу, посмотрел на часы, прикинув, что после погони прошел час, а то и два. По памяти набрал номер волка, но телефон уже почти разрядился и быстро выключился. Раз так, надо искать, как выбраться из города, а потом позвонить из какой-нибудь придорожной кафешки. Слава встал у обочины, чтобы поймать такси. Но оно проехало мимо, а вот едущий следом старый белый рафик с какой-то эмблемой на борту и надписью, которую Слава не успел прочитать в сумерках, резко затормозил. Дверь открылась, и мужик в черной вязаной маске и бронежилете наставил на Славу автомат. В салоне сидел еще один такой же тип, тоже с автоматом. «В машину!» — рявкнул автоматчик. Со спины напал кто-то другой, роняя Славу на грязный снег. А кто-то еще застегнул наручники на запястьях. Его подняли и начали толкать в машину, громко матерясь. Но не били, просто толкали. Кто это его повязал? Но ничего рассмотреть Слава не успел. Его засунули в рав, дверь захлопнулась, и машина резко тронулась вперед. «Вот и конец», — подумал Слава. «Долго трипыхался. Давно должны были завалить. Еще летом». Сидящий в салоне Рафику усатый мужик в коричневом костюме достал из нагрудного кармана сложенный лист бумаги, посмотрел в него, потом на Славу. «Он», — сказал усач автоматчику, — «наручники сними. Там за ним кто-то ехал на восьмерке. Где они?» «Нас увидели, свалили сразу. Первомайские это!» Боец в маске отодвинул автомат и снял наручники. Слава потер руки, глядя на пассажиров, а машина ехала дальше. Тип в маске рассматривал ТТ, потом разрядил и убрал в карман. «Ты хоть никого не завалил», — сказал он. «А то бы вышло хреново, пришлось бы тебя сдавать». «Мобилу мне дай». Усач убрал бумажку, глянул на Славу и усмехнулся. «Ну чё, Гурана Забайкальские, должны вы нам теперь за это дело. Коньяк, как и обещали. Целый ящик!» Он со смехом оглядел мужиков в масках, и те засмеялись в ответ. «А вы кто такие?» — спросил Слава, но Усач уже с кем-то говорил по телефону, что клиент найден.